Жильцы мощно сегодня терлись. Ну, значит, и для нас что-нибудь перепало. Мишатя, однако, скоро наскучила участвовать в поисках. Она незаметно отстала и принялась прогуливаться в одиночестве. Она поражалась величию, созданного часовщиками. Душе было здесь просторно и вольно глазам. Светлое безлюдье было залу настолько к лицу, что когда между колоннами возникло движение, Мишата даже вздрогнула, прежде чем успела туда взглянуть. А это был маленький незнакомый мальчик на самокате. С виду ему казалось года четыре, не больше. Одет он был в старый костюм и галстук, очень просторные. Рукава скрывали его пальцы, штанины и обувь, галстук свисал чуть не до колен. Тихо толкаясь одной ногой и не отрывая глаз от мешаты, мальчик пересек зал и исчез между колонн как раз там, где были все остальные. Мишата некоторое время стояла остолбенев. Потом, опомнись, она оглянулась на сторожей. Их не было. На миг ей показалось, что она вообще тут одна. Мишата побежала под арку. К ее облегчению все оказались на месте, и сторожа сычи тоже толпились с остальными. Видно, не выдержали от любопытства. Все наблюдали за извлечением очешника, обнаруженного гусыней Очки внутри оказались разбитые в пластмассовый, а не золотой, как все надеялись о праве. Но гусыня радостно ухмыляясь, все равно их нацепил. «А куда тот мальчик подевался?» — спросила Мишата у Фары. «Какой еще?» — «Ну, который на самокате был». «Сейчас ты имеешь в виду здесь, в метро?» «Ну да, только что, я его высмотрела». «Да ты что?» — воскликнула Фара. «Ты видела? А сычи чего же?» Они пулесосить уже ушли. Черт. Фара прикусила губу. «Пора, значит, сворачиваться», — пробормотала Фара. «Пока этот твой высмотр подмогу не привел». И они поспешили к остальным. Довольная башка гусыня снова плавала над платформой. Запанка говорили в группе «Золотая». И часы еще ревел гусыня радостно. «Хоть и разбитые, а все равно я буду носить». «Гусыня», — произнесла Фара, наклоняясь, — «пора собираться, слышишь, есть тревожные признаки». Но Гусыня не слушал. Храпя от жадности, бежал он вдоль рельсы на четвереньках. Все толпой следовали за ним. Нежданно-негаданно Гусыня нашел десятирублевую бумажку. Он только заурчал, показал остальным и, спрятав штаны, пополз дальше. Гусыня уговаривала сверху Фара, и уже голос ее нервно вздрагивал. Ты слышишь, или оглох? Тревога. Надо старичка давать всем, да поживее. Но не только гусыни не слышал, а и остальные тоже. И везет же этому стамаку Гусыни. Дрожащими голосами переговаривались дети. В десятером ничего не нашли, а он все один захапал. Из туннеля потянуло ветром. «Поезд! Гусыня, поезд идет!» — завопила фара. сейчас сейчас отмахивался Гусыня. Фара вырвала у бомбелины палку с зеркальцем и шарахнула гусыню по спине. Тот выпрямился и, моргая, уставился поверх платформы. Мишата успела еще удивиться, какой странный звук сопровождает нарастание поезда, диковинный заунывный вой. Гусыня стоял, не двигаясь, с поглупевшим лицом, и смотрел не на фару, и даже не в туннель, а куда-то в сторону. И фара смотрела туда. Мишата повернулась, и в тот же миг вой перерос в виск. Из ближайшей арки высыпалась толпа фантастически замызганных оборванцев. Ни медля, ни секунды вся стая бросилась на Мишату. Ее одновременно ударили в лоб, в плечо и в колено, и она, как сломанная кукла, отлетела в сторону и вдобавок ударилась, падая головой о скамейку. Тут же одна за другой... Через нее стали перепрыгивать серые фигуры. Яростный вопль вонзился в уши. Мелькнула безумно мечущаяся фара и тут же скрылась за бешеным кишением драки. Нистовый рев гусыни вскипел из-под ног и, разорвав общий шум, раскатился эхом по залу. «Руку! Дайте руку!» Слева надрывно засвистел поезд. Гусыне удалось уцепить ногу пробегающего чужака. Тот грохнулся и заорал увлекаемый гусыней в пропасть. Кто-то из товарищей упавшего успел поймать его и потянул на себя».